Глава 32. Визит к Фрейлейн Анне Шенлейн. Телефонный звонок Баркхаузена с сообщением, что он выследил Энна Клуге в Западном Берлине, поверг комиссара Эшериха в изрядное замешательство. Он невольно ответил «Да, выезжаю, скоро буду» и уже собрался выходить, когда его опять одолели сомнения. «Да, конечно, теперь этот малый, которого он так мечтал изловить, за которым столько дней охотился, считай у него в руках». Осталось только взять его под стражу и дело в шляпе. Во время напряженных, нетерпеливых розысков он постоянно думал о той минуте, когда схватит его, и усиленно отметал всякую мысль о том, что делать с арестантом дальше. Но теперь… Теперь этот вопрос встал во весь рост. Что, собственно, делать с Энна? Он же знал, прекрасно знал. Энна Клуги открыток не писал, это ясно как божий день. В ходе поисков комиссару удавалось затуманить себе мозги, он даже рассуждал с ассистентом Шрёдером о том, что Клуги наверняка и в других делишках замешан. Именно что в других, но не в этом, открытке писал не он, не он. Если арестовать его, привести сюда на принц альбрехт то Берггруппенфюрер уже не остановишь, он сам допросит Клуги. А тогда всё раскроется не насчёт открыток, но насчёт хитростью полученной подписи под протоколом. Вот то, -то и оно. Нет. Привозить клуги сюда нельзя ни под каким видом. Но и оставлять клуги на свободе нельзя. даже под постоянным наблюдением на это праль ни по не согласится и морочить шефа долго не получится, даже если пока умолчать, что клуги найден. Раз другой праль уже недвусмысленно намекал, что передаст дело домового в другие руки кому-нибудь поэнергичнее. Это к опозориться комиссару никак нельзя. вдобавок он увлекся этим делом оно стало для него важным. Эшерих сидит за письменным столом, смотрит в пространство, покусывает свои разлюбезные песочные усы. «Чёрт, полный тупик», — думает он. «Я сам себя туда загнал. Что ни сделай всё неправильно, а сидеть сложа руки тем более. Окаянный тупик». Он сидит, ломает голову. Время идёт, а комиссар Эшерих всё сидит и размышляет. «Баркхаузен, да пошёл он к чёрту, этот Баркхаузен. Пускай торчит там и следит за домом. Времени у него пруд-пруди. Если он проворонит Энна, комиссар все кишки из него вытрясет. Пять сотен марок прямо сейчас. Фиг ему с маслом, а не пять сотен. Это Энна со всеми потрохами. Сотня таких Энна не стоит 500 марок. По морде он съездит этому кретину Баркхаузену. Комиссару начхать на клуге, ему нужен автор открыток. Однако, продолжая молча сидеть за столом, комиссар всё-таки меняет свой взгляд на Баркхаузена. Во всяком случае, встаёт, идёт в кассу, берёт там 500 марок, расписку потом, возвращается в кабинет. Он собирался ехать на Ансбахерштрассе на служебном автомобиле и взять с собой двоих сотрудников, но теперь даёт отбой. Ни машина, ни люди ему не нужны. Вероятно, Эшерих изменил отношение не только к Баркхаузену, но и к делу Эннаклуги. Во всяком случае, он вынимает из брючного кармана свой большой табельный револьвер, и взамен кладёт лёгкий пистолет из числа недавно конфискованных. Он уже проверял. Пистолетик отлично ложится в руку и хорошо стреляет. Ладно, пора. На пороге кабинета комиссар останавливается, ещё раз бросает взгляд назад. Происходит нечто странное. Сам того не желая, он вскидывает руку, словно приветствуя эту комнату на прощание. «Прощай». Смутное ощущение, догадка, которой комиссар Эшерих почти стыдится что он увидит этот кабинет не таким, каким его покидает. До сих пор он был чиновником, который охотится на людей, точно так же, как другой продаёт почтовые марки, аккуратно, прилежно, по правилам. Однако сегодня или завтра утром, вернувшись сюда, в кабинет, он, вероятно, уже не будет тем же чиновником. У него появится причина корить себя в чём-то, что нельзя забыть, в чём-то известном, вероятно, только ему одному, но тем хуже. Он-то будет об этом знать и оправдать себя никогда не сможет. Вот так Эшерих прощается с кабинетом и уходит, чуть стесняясь прощального жеста. Посмотрим, успокаивает он себя. Может, все обойдется. Сперва мне надо потолковать Клуги. Он тоже едет на метро, и когда выходит на Ансбахерштрассе, уже вечереет. «Не дождешься вас!» — приведи его злобно ворчит Баркхаузен. Мне меня за весь день маковой росинки во рту не было. Денежки мои принесли, господин комиссар?» «Заткни варежку», — бурчит комиссар, что Баркхаузен вполне резонно принимает за утвердительный ответ. Сердце у него опять бьется веселее, он предвкушает денежки. «Где он тут живет, этот Клуги?» — спрашивает комиссар. «Да почем я знаю?» — быстро и обиженно отвечает Баркхаузен, предвосхищая любые упреки. «Я же не могу ходить по всему дому и спрашивать про него, он ведь меня знает». «Нет, но он наверняка живёт в садовом флигеле, а где в точности, это вы сами выясняете, господин комиссар. Я свою работу исполнил и хочу получить деньги». Эшерих пропускает его слова мимо ушей, спрашивает, каким образом Энна теперь обретается здесь, на Западе, и как Баркхаузен вышел на его след. Тому приходится подробно обо всём доложить. Комиссар делает пометки насчёт хетты Хеберли, насчет насчёт зоомагазина, насчёт вчерашней сцены с ползанием на коленках. На сей раз комиссар записывает всё. Полный отчёт Баркхаузена, разумеется, не назовёшь, но можно ли требовать от него полноты? Кто может потребовать, чтобы человек признался в собственной промашке? Ведь если Баркхаузен расскажет, как получил деньги от Хейберли, ему придётся рассказать и, как он их лишился. Придётся рассказать и о двух тысячах марок, которые сейчас едут в Мюнхен. Нет, такого никто от него требовать не может. Будь Эшерих в несколько лучшей форме, он бы заметил в рассказе Шпика кое-какие несообразности. Но мысли Эшериха по-прежнему слишком заняты другими вещами, и он бы с удовольствием прогнал этого Баркхаузена с глаз долой. Но пока что без него не обойтись, и комиссар со словами «Ждите здесь» идёт к дому. Но не прямо в садовый флигель, а в передний дом, к консьержу, наводит справки. И лишь после этого в сопровождении консьержа направляется в садовый флигель и не спеша поднимается по лестнице на пятый этаж. Консьерж не смог подтвердить, что Анна Клуги находится в этом доме. Он вообще-то имеет дело только с господами из переднего дома, а не с народом из садового флигеля. Хотя, конечно, знает всех тамошних жильцов, потому что распределяет продуктовые карточки. Одних знает хорошо, других похуже. Вот, к примеру, Анна Шонлайн с пятого этажа. Она вполне может приютить такого человека. Консьерж давно имеет на неё зуб, вечно у неё всякий сброд ночует. А дело производитель почтового ведомства, он на четвёртом этаже живёт, утверждает, что по ночам Анна Шёнлайн ещё и заграничное радио включает. Утверждает, пока что не под присягой, но намерен прилежно продолжать подслушивание. Да, консьерж давно собирался потолковать с Блоквартом насчёт этой Шёнлайн, но вполне может всё рассказать господину комиссару. Первым делом надо ему зайти к ней — А коли выяснится, что там того человека вправду нет, можно и на других этажах поспрошать Но в целом и во флигеле живут исключительно добропорядочные люди. «Это здесь», — шепчет консьерж. «Станьте тут, чтобы вас было видно в глазок», — шепчет в ответ комиссар. «Скажите, что вы от народной благотворительности насчёт корма для свиней или по поводу зимней помощи». «Слушаюсь», — говорит консьерж и звонит в дверь. «Некоторое время ничего не происходит». Консьерж звонит ещё и ещё раз. В квартире царит тишина. «Нет дома?» — шепчет комиссар. «По я знаю?» — отзывается консьерж. «Сегодня я Шенлейн на улице ещё не видал». Он звонит в четвёртый раз. Совершенно неожиданно дверь открывается, хотя из квартиры не доносилось ни звука. На пороге стоит высокая худая женщина. Вытянутые на коленях ленялые тренировочные штаны, канаричная кофта с красными пуговицами. Лицо костлявое, с резкими чертами, в красных пятнах, как часто бывает у туберкулёзных. Глаза тоже блестят, словно в лихорадке. «В чём дело?» — коротко спрашивает она, и ничуть не пугается, когда комиссар становится на самом пороге, так что дверь закрыть невозможно. «Мне хотелось бы немного поговорить с вами, госпожа Шенляйн. Я комиссар Эшерих из Государственной тайной полиции». Опять ни малейшего испуга. Женщина лишь смотрит на него блестящими глазами потом быстро говорит проходите и первая идет в квартиру оставайтесь у двери шепчет комиссар консьержу. если кто попытается выйти или войти зовите меня следом за хозяйкой комиссар проходит в довольно неряшливую пыльную комнату допотопная плюшевая мебель со столбиками и шарами дедовских времен бархатные занавеси мольберт на котором стоит портрет мужчины с окладистой бородой увеличенная подкрашенная фотография В воздухе висит табачный дым, в пепельнице несколько окурков. «В чём дело?» — снова спрашивает фрейлин Шенлайн. Она останавливается у стола, комиссару сесть не предлагает. Но комиссар всё же садится, достаёт из кармана пачку сигарет, кивает на портрет. «Кто это?» «Мой отец», — отвечает женщина и снова спрашивает. «В чём дело?» «Хочу задать вам кое-какие вопросы, госпожа Шенлайн». Комиссар протягивает ей сигареты. «Садитесь же и курите». Женщина быстро говорит. «Я не курю». «Один, два, три, четыре», — подсчитывает Эшериха Курки в пепельнице. «И табачный дым в комнате». «У вас гости, госпожа Шанляйн?» Она смотрит на него без испуга и без страха. «Я никогда не признаюсь, что курю, так как доктор категорически запретил мне курить из-за лёгких. Стало быть, гостей у вас нет?» «Стало быть, нет. Я быстренько осмотрю квартиру». Комиссар встаёт. «Нет, нет, не беспокойтесь, я найду дорогу». Он быстро обошёл две другие комнаты, заставленные диванами, горками, шкафами, креслами и консолями. Разок остановился, прислушался, обернувшись лицом к одному из шкафов, усмехнулся. Потом вернулся к хозяйке квартиры. Она по-прежнему стояла у стола. «Мне сообщили», — сказал Эшерих, снова садясь, — «что у вас часто бывают гости, которые обычно остаются на несколько дней, но никогда не регистрируются. Вам известны инструкции насчёт обязательной регистрации?» Мои гости почти сплошь племянники да племянницы, и живут они у меня обычно не более двух дней. По-моему, регистрация обязательно, начиная с четвёртой ночёвки. «Должно быть, у вас очень большая семья, госпожа Шанляйн», задумчиво проговорил комиссар. «Почти каждую ночь у вас квартируют один, два, а то и три человека. Это огромное преувеличение. А семья у меня действительно очень большая. Шестеро братьев и сестёр, все состоят в браке и имеют по много детей». И среди ваших племянников и племянниц столь почтенные старые люди? Их родители, разумеется, тоже порой меня навещают. Очень большая семья, вдобавок лёгкая на подъём. Кстати, я ещё вот что хотел спросить. Где вы держите радиоприёмник, госпожа Шонлайн? Я что-то его не заметил. Она крепко сжала губы. У меня нет радиоприёмника. Ну, конечно. Конечно. «Вы никогда не признаётесь, что курите сигареты, вот и здесь то же самое». «Но музыка по радио не вредит лёгким». «Зато вредит политическим взглядам», — ответила она с лёгкой насмешкой. «У меня нет радиоприёмника. Если из моей квартиры слышна музыка, то из патефона, который стоит на полке, у вас за спиной». «И говорит на иностранных языках», — добавил комиссар. «У меня много зарубежных пластинок с танцевальной музыкой». Мне кажется, вовсе не преступление заводить гостям пластинки, даже сейчас, во время войны». «Вашим племянникам и племянницам?» «Ну, конечно же, нет». Он встал, руки в карманы, и внезапно изменил тон, заговорил без насмешки, очень жёстко. «Как, по-вашему, что будет, если я сейчас возьму вас под арест, госпожа Шонляйн, а в вашей квартире устрою небольшую засаду?» Мои люди будут встречать ваших гостей и хорошенько присмотрятся к документам ваших племянниц и племянников. Может, один из гостей и радиоприёмник принесёт, как по-вашему?» «По-моему», — «По -моему, без малейшего испуга ответила она, «вы изначально явились сюда с намерением арестовать меня. Поэтому все мои слова не имеют значения. Идёмте. Надеюсь, только вы позволите мне быстренько надеть платье вместо этих тренировочных штанов». «Ещё секундочку, сударыня». — воскликнул ей вдогонку комиссар. Она остановилась и, уже положив ладонь на ручку двери, обернулась. — Секундочку. — Разумеется, вы правильно сделаете, если перед уходом выпустите из шкафа человека, который там спрятан. Когда я осматривал вашу спальню, он, по-моему, уже сильно страдал от духоты. К тому же в шкафу, наверное, много нафталина. Красные пятна сбежали с её лица. Побелев, как мела, она смотрела на него. Эшерих покачал головой. Эх, дети, дети, сказал он с насмешливой укоризной. Работать с вами легче лёгкого. Заговорщики, называется. Боритесь с государством детскими уловками, ведь только себе и вредите. Она по-прежнему смотрела на него. Губы плотно сжаты, глаза лихорадочно блестят, ладонь по-прежнему на ручке двери. Ну что ж, госпожа Шонлайн, продолжил комиссар все тем же тоном легкого презрительного превосходства. «Вам повезло. В смысле, сегодня вы меня совершенно не интересуете. Сегодня меня интересует только человек у вас в шкафу. Возможно, обдумав у себя в конторе ваше дело, я почту своим долгом доложить о вас куда надо. Я говорю «возможно», но пока не знаю. Возможно, ваше дело покажется мне совершенно незначительным, особенно учитывая ваше легочное заболевание. «Мне от вас пощады не нужно», — внезапно вырвалось у нее. «Ненавижу ваше сочувствие. Моё дело не незначительно. Да, я регулярно предоставляла кров преследуемым за политику. Да, я слушала заграничные радиостанции. Вот теперь вы знаете. И можете больше меня не щадить, несмотря на легкие. «Деточка», — насмешливо сказал он, едва ли несочувственно, глядя на старую деву в тренировочных штанах и жёлтой кофте с красными пуговицами. «У вас не только с лёгкими беда, но и с нервами. Получасовой допрос у нас в конторе, и вы сами удивитесь, какая вы на самом деле хнычущая и жалкая кучка дерьма. Весьма неприятное открытие, иные не выдерживают такого удара по самолюбию и в конце концов лезут в петлю». Он снова посмотрел на неё, задумчиво кивнул и презрительно обронил. «Заговорщики, называется». Она вздрогнула, как от удара хлыста, но ничего не сказала. «Однако за приятным разговором мы забыли о вашем госте в шкафу», — продолжал комиссар. «Идёмте. Если мы его не выпустим, он задохнётся». Энна Клуги впрямь был близок к удушью, когда Эшерих выволок его из шкафа. Комиссар уложил его на кушетку и несколько минут делал искусственное дыхание, чтобы он очухался. А теперь, сказал он себе и взглянул на женщину, которая молча стояла в комнате. Теперь, госпожа Шендей, наставьте к нас с господином Клуги одних минут на пятнадцать. Лучше всего посидите на кухне, оттуда подслушивать неудобно. Я никогда не подслушиваю. Разумеется, как не курите сигареты, радуйте музыка из пластинок только племянниц и племянников. Итак, будьте добры, посидите на кухне. Я вас позову, если потребуется. Комиссар еще раз кивнул ей. А затем, убедившись, что она действительно ушла на кухню, повернулся к Энна Клуги, который теперь сидел на диване и испуганно пялился на него бесцветными глазами. Слезинки уже катились у Энна по щекам. «Ну-ну, успокойтесь, господин Клуги», — сказал Эшерих. «Вы так рады новой встрече со старым комиссаром? Соскучились?» «По правде говоря, я тоже соскучился и счастлив, что наконец-то вас нашел». Теперь уж нас так просто не разлучить, господин Клуги. Слёзы уже текли ручьём. «Ах, господин комиссар!» — всхлипнула Энна. «Вы же клятвенно обещали отпустить меня на свободу!» «А разве я вас не отпустил?» — с удивлением спросил комиссар. «Но ведь это не исключает новых арестов, как только я соскучусь. Может, подпишем новый протокольчик, господин Клуги? Как старый друг вы не откажете мне в такой услуге, а?» Энна затрепетал под взглядом беспощадно устремленных на него насмешливых глаз. Он знал, эти глаза все из него вытянут. Он мигом все выложит, а тогда ему каюк на веки вечные, так или иначе.